«Пока! Я тут пробиваю одну идею, и ты займешь достойное место в этом плане!» Фёдор Иванович сразу же собрал всех, кого он проверял во время ревизии, и серьезным тоном предложил сохранить все растения, независимо от цели и надежд, связанных с их появлением на свет, в том числе и наследство Ивана Ильича. Продолжать тщательные записи, собирать семена и клубни, Довести до конца все исследования в соответствии с планами, в том числе и с планами, признанными порочными. Во время этого совещания он старался не замечать спокойного, вникающего и несколько удивленного взгляда через очки, направленного на него из дальнего угла. Больше посматривал на Краснова, который мял в пальцах теннисный мяч. Когда все разошлись, Фёдор Иванович вспомнил нечто, прошел в комнату Ходеряхина и Краснова. Альпинист отсутствовал, и, подсев к его столу, Фёдор Иванович в ожидании рассеянно поглядывал на бумажки, положенные под стекло. Там были выписки из справочника по картофелю, вырезка из газеты с футбольной таблицы и страница, на которой можно было прочитать следующие строки, напечатанные на машинке. Б. Напрячь мышцы брюшного пресса и ослабить. 30 раз. В. Сжать до предела ягодичные мышцы и ослабить. Тридцать раз. Г. Втянуть до предела прямую кишку и отпустить. Тридцать раз. Расмеявшись Фёдор Иванович поскорее встал из-за стола. Он щадил стыдливость Краснова. А тут как раз спортсмен и вошел. «Я к вам» сказал Фёдор Иванович, гася улыбку и выкладывая на стол шесть пакетиков. Понизив голос почти до шёпота, он добавил. «Я согласен. Не следует разбрасываться такими вещами. И академик не рекомендует». «Не имеем права», — подхватил Краснов и, усевшись за стол, смахнул в ящик все пакетики. «Вас, кажется, зовут Ким». Вдруг спросил Федор Иванович, задумчиво глядя на него. «Ким Савельевич?» «Ким Савельевич?» «Я исхожу из того, что там случайно может оказаться и ценный материал». «Пусть даже один на миллион!» «Мы не можем сбрасывать со счета!» Федор Иванович приостановился. Его ключ действовал безошибочно. Зло, отлично знающее свою суть, как всегда маскировалось добрыми намерениями. Он изучал Краснова некоторое время, но тот ничего не заметил. Хотя нет, что-то почувствовал. «Вы покраснели, Фёдор Иванович?» «Не беспокойтесь, я их сейчас же положу в хорошее местечко и заведу специальный журнал». «На всякий случай, если бы он пришел за ними...» — Отошлите его ко мне, вам незачем связываться. Скажите, я говорил вам о каких-то пакетиках, а я найду, что сказать. — Да нет, я ему уже сказал. Прямо сказал, что мы нашли. — Ну, тогда... — протянул Краснов разочарованно. — Тогда что ж... — Ничего страшного. Мы с ним условились, что... Семена останутся на нашей кафедре, в лаборатории. Это я вам на всякий случай, чтобы вы знали. Если придется говорить. Мы их высеем в порядке проверки. Нам ведь не все нужно, что взойдет. Так, пожалуй, будет еще лучше. Я буду вас самым исполнительным лаборантом. Значит, вы сделаете все, как говорили. «Будем вместе наблюдать. Я уверен, мы достигнем результатов. При таком единстве взглядов, похожем на свое вставил фёдор Иванович, хихикнув. Краснов пожал плечами. «Ничего похожего? Казниться из-за таких пустяков? Если я правильно понял, по-моему, не стоит». Он совсем не замечал, что его исследуют. «Интересно», — сказал Фёдор Иванович задумчиво, — «люди, у которых дурная болезнь. Скрывают они друг от друга в диспансерии свои язвы?» «Этот объект не стоит такого глубокого анализа», — сказал Краснов. И вдруг смутился. Что-то дошло. А кто в наше время без какой-нибудь язвы? «Это верно» сказал Фёдор Иванович, глядя на него, не сводя глаз. — Это верно. — Вот именно, Фёдор Иванович. Люди — это люди. — Вглубь лучше не заглядывать, — подбросил ему Фёдор Иванович опору. — Именно. Весело заревел Краснов и, став ниже ростом, разогретый хорошо проведённым важным разговором, поднялся его провожать, вышел в коридор. «Надо отучиться краснеть», — подумал Фёдор Иванович. В розоватые лужицы киселя на дне химического стакана опять завелись энергичные и ловкие белые червячки. Кисель бурлил и кипел от множества пронизывающих его жизней. Несколько коричневых куколок приклеились к стенке стакана и замерли. Однажды на рассвете Фёдор Иванович вынес стакан на улицу и опять выпустил всех мушек. Теперь в стеклянном конусе, заткнутом ватой, окончательно созревал факт, такой же неоспоримый, как превращение капли йода на картошке в синюю кляксу. Ещё через семь или восемь дней утром, собираясь в институт, Фёдор Иванович заметил в стакане движение. Там уже кружились и прыгали пять или шесть мушек, второе поколение. А на дне среди бледно-зеленых девственниц беспокойно бегали два бескрылых существа. Пробежка, скачок, пробежка, скачок. они пытались взлететь. Надо сказать ей, подумал Фёдор Иванович. Он понимал, что там все решено, и вмешиваться в чужие отношения на правах третьего лица дело безнадежное и даже не совсем достойное, но ему хотелось услышать ее голос, обращенный к нему. «Я ничем себя не выдам, буду спокоен и безразличен. Все-таки речь идет о направлении в науке. Это будет вполне приличный легальный повод». Придя в институт пораньше, он сел в своем кабинете у окна и, чувствуя частые и сильные удары сердца, как будто выпил несколько чашек крепкого кофе, Минут двадцать следил за асфальтовой дорожкой, ведущей к входу. Прошли беседу Анна Богумиловна и Анжела. Прошел с портфелем новый московский доцент. С теннисным мечом в руке прошел Краснов, издалека похожий на громоздкого, чуть сутулого первобытного человека, ищущего коренья. И вот, показалась она, в знакомой вязаной кофточке, маленькая, полная тайн. Почти пробежала, о чём-то мечтая, влекомая какой-то манящей целью. Фёдор Иванович, загремев стулом, оставив распахнутой дверь, вылетел в коридор и там сразу принял независимый вид. Опустив голову, как бы размышляя о чём-то, он прошёл половину коридора, и тут Елена Владимировна из-за угла налетела на него, толкнула обеими руками. «Простите», — засмеялась виновата, — «а душа ее, ставшая чужой и небрежно рассеянной, уже летела куда-то дальше». «Я тоже виноват», — сказал он, умеренно улыбнувшись и уступая ей дорогу. Она так и ринулась бежать. Посмотрев ей вслед, он как бы вспомнил. «Да, Елена Владимировна, у меня уже пошло третье поколение». Сегодня утром смотрю... Она быстро обернулась. прошептала гневно. Вся сила у нее была в сдвинутых, не принимающих никакого компромисса бровях. Потом подошла совсем близко. «С ума сошли?» — низко прогудела. «Каркает на весь институт! Вы же скрытый весьма И умолкла, глядя по сторонам. На чистом лбу был виден прекрасный гнев. Этот чистый лоб умел командовать. Потом она успокоилась и посмотрела со вспыхнувшим интересом. Интерес был не к нему, а к науке. Скоро будем считать. Завтра я возьму флакончик с эфиром и приду. Нет, лучше подождем еще денек. Где мы будем считать? У вас или у меня? «Может, у меня удобнее?» — неуверенно спросил он. «Хорошо. Значит, послезавтра. После работы ждите. До назначенной встречи надо было ждать больше двух суток. До вечера Фёдор Иванович кое-как дотянул. Потом на него накатила тоска. В комнате для приезжающих было одиноко, и он позвонил Тумановой. «Алло», — ответил ее полный гибкий голос, — «это ты? Ну, если тебе скучно, так приходи». «Мне тоже скучно. Давай вместе выпьем вина». «Какое вино ты пьешь?» «Я пью водочку, без дураков. Бери поллитра православной, не ошибешься». Конечно, не только тоска и одиночество толкнули его на этот телефонный звонок. Идя к Тумановой со свертком в руке, он все отчетливее чувствовал, что там для него прояснится еще одна забавная и важная вещь. Впрочем, и без того уже почти ясная. Антонина Прокофьевна ожидала его в своей постели, обложенной расшитыми подушками, и по этим подушкам и кружевам ступенями струились ее черные волосы. Ветка ландыша была на месте, но желтого алмаза не было. Поцеловав хозяйку в щечку, он поднял глаза и увидел над нею и на стене литографию в рамке. Там был изображен обнаженный человек, привязанный к дереву и поднявший полные слез глаза к небу. Из тела торчали стрелы. Казнь происходила на городской площади на фоне пятиэтажных домов с арками. Я что-то не видел у тебя эту картину, сказал он. У нее такое свойство. Кого это не касается, тот не видит. Пропускает. А теперь, видно, коснулась тебя, Федяк. Это святой Себастьян. Тебе следует знать. Он был начальник телохранителей у императора Диоклетиана. Самый близкий человек. Царь-то был страшный гонитель христиан. Но народа боялся. А полковник лейбгвардии оказался тайным христианином. Да еще и пропагандистом. Он сделал христианами и крестил около полутора тысяч придворных и солдат. Вот за это, когда дело открылось, когда какая-то сволочь донесла, Диоклетиан и велел привязать его к дереву и расстрелять тысячу стрел. Он тут и нарисован. Тициан тоже писал на этот сюжет. — А это чье? — Антонелла де Мессина такой. Моя любимая картина. Всех современников и всех потомков, и нас с тобой нарисовал. В самое нутро людей заглянул. Федор Иванович вытянулся, чтобы получше рассмотреть картину. — А ты с ними разрешаю сказала Туманова. «Только давай сначала выпьем». Раззатеяли это дело. Во время их беседы две старухи в чёрном успели неслышно расположить на столе около кровати гранёные стопки и закуску. Фёдор Иванович вышиб из бутылки белую пробку. «По первой». «Давай, Федяка. Давно хотела выпить с тобой. Только...» «Бабушкам сначала налей». Обе старушки, стесняясь, подставили рюмки, и Фёдор Иванович налил. Когда бабушки ушли, Туманова чокнулась с гостем и медленно выпила. А выпив, тяжело посмотрела ему в глаза, и он понял, что она заливала в себе какую-то боль. И залить не удалось. «Хорошо пить с человеком, который понимает не только прямую речь» сказал Туманова. — Ты сними картинку-то. Сейчас самое время ее рассматривать. Давай посмотрим вместе. Вот видишь, на переднем плане человек умирает. Не зря умирает, а за идею. А все равно тяжело. А сзади те, для кого он шел на опасное дело. На балконе горожанки вывесили ковры. Друг на дружку не смотрят, красуются. Женщина стоит с младенцем, погрузилась в свое материнство. Вдали, посмотри, два философа прогуливаются в мантиях, беседуют. Солнце ходит вокруг земли или земля вокруг солнца. Возможно ли самозарождение мышей в кувшине с грязным бельем и зернами пшеницы? Ничего еще не доказали, а в мантию уже влезли. А вот тут справа два военных. беседуют о том, как провели вчера ночь. «Канальство», — говорит один, — «в пух проигрался». Тут да его. Но выпивка была знатная. Еле дорогу нашел в казарму. И другой что-то серьезно толкует. А тут человек умирает. В самом центре площади. И все, видишь, ухитряются этого не замечать. Им до лампочки, Федька. Абсолютно до лампочки всем, что кто-то там... Но ведь полторы-то тысячи крестил. Значит, не всем. Утешайся. Не крещеных-то больше, Федя... Возьми эту картину себе в башку, как я взяла, и наблюдай жизнь. Когда жгли у вас книги на хоздворе, я все время смотрела на эту картину. Действительно, картина была значительная, и написал ее художник, знающий горкие стороны жизни. — По-моему, в замысел художника входила еще одна вещь, — сказал Фёдор Иванович. — Давай сначала еще по одной. «Потом расскажешь», — сказала таманова. Они выпили. Антонина Прокофьевна, закусив губу, смотрела некоторое время в сторону. Потом, как ни в чем не бывало, с улыбкой обернулась к нему. «Ну давай, рассказывай про замысел». «Ведь он находится в стане язычников, Антонина Прокофьевна. Они его считают чем-то вроде весьманистом органиста, а сами, разумеется, владеют конечным знанием. А он свой свет не хочет уступать. По-моему, вы, когда у нас книги горели, чувствовали именно эту сторону картины. Многое я чувствовала, Федяка. Ты ешь колбасу. Антонина Прокофьевна, что я вижу? Это ты... «Хорошо сформулировал. Восстание язычников. Это я упустила из виду. Что я вижу, Антонина Прокофьевна? Как вошел, сразу увидел. Желтенький. Куда дело? Ха. А что же мне его на бал? Продала. Моего болвана выручать пришлось». И не знал ведь, а над его завитой башкой туча собиралась. Да ещё какая, Феденька, с молниями. Вон, видишь, под стеной эта тучка. Я выкупила её. И он увидел в стране под стеной сосновый некрашенный сундучок деревенской работы, сделанный, наверное, полвека назад. Крышка его была разделена трещиной на две половинки. Фёдор иванович вскочил было хотел посмотреть поближе поднять крышку но туманова тронула его властной рукой на место заглядывать туда нельзя там сидит джим по моему тебе его кеша кондаков подарил а подарил она усмехнулась и Ничего себе подарил за пятьсот целковых. Ты сундучок, значит, видел у него? Сволочь какая, говорил, что ни одна душа. Я же отвалила ему не за деревяшки, а за тайну. Нет, Антонина Прокофьевна, я у него сундучка не видел. Только слышал о нём. Историю этого сундучка... Отдавала ему сначала сто. Нет, говорит, в деньгах такие вещи не оцениваются. Это же историческая ценность. Я даже стихи написал. Ну на тебе тогда двести за историческую ценность. И триста за стихи. Сразу притащил. Стихи я знаю. Был бревешковым, стал красновым. Был Прохором, теперь ты Ким. — Откуда узнал? — Он сам мне на улице трепло. трепло — Трепло! — прошипела Туманова, ударив кулачком в перстнях по подушке. — Трепло вонючее на дамских каблуках. И бабник страшный, который понравилась, та и его. — Как мой! А стихи писать умеет. Они умолкли. Фёдор Иванович опять взял в руки рамку слитографии. А что твой Краснов? Боится грехов своей молодости. А у него... У него и сейчас их хватает. Только теперешние способствуют карьере. А старые могут отразиться... Так, наверное... Все давно известно там, где интересуются. Я о папаше Бревишкове, и о верном сынке. Может, и знают. А может, и не все. Может, знают, а делают вид, что не знают. А тут как пойдет такая легенда про сундучок. И не хочешь, а придется заинтересоваться. В анкетах он писал кое-что, а от меня, когда ухаживал, таил. «Очень интересно», — задумчиво сказал Фёдор Иванович. «Хочешь, приятное тебе скажу? Ваши биологические дамы всё время держат тебя на прицеле, наблюдают и делятся. Мы тут недавно с Леночкой о тебе хорошо потолковали. С маленькой этой, с Блажко. Что у меня тогда с троллейбусом была, помнишь?» Кажется, припоминаю. Всё спрашивала, откуда я тебя знаю, да каков ты с изнанки, был ли женат. Она должна на меня смотреть, как напугала. Ведь я здесь отличился. Да, Федя, ты отличился. Мы об этом тоже говорили. Она сказала, у нас некоторые считают, что он опасен. Я тоже сначала так думала. Я, как почувствовала этот ее интерес, сразу встала на твою защиту. А что, говорю, он должен был делать? Это же его служебный долг. Вот полковник у нас есть из 62-го дома. Свешников. Что же ему в адвоката теперь? Кто-то и там нужен. А то и щука в море, чтобы ваш дедка-карась не дремал. Видишь, как я за тебя. ценни Да, щука — это ты хорошо. Это очень лестно. А почему ты, Федяка, до сих пор не женился? Армия и война. Я ведь только в прошлом году бросил костыль. Ну, я тебя... «Здесь женю. Побудешь ещё месяца три, жену в Москву увезёшь. А меня ты должен пожалеть, слышишь? И пресечь этого поганого поэта, чтобы не распространялся. А что тебе этот Краснов? Сначала стань женщиной, потом попади в моё положение. Тогда поймёшь». У меня даже сына нет. Сейчас это для тебя семь печатей. Хоть ты и понимаешь добро и зло, так и не рассказал мне про свое историческое доказательство. Дядику Борику рассказал, а мне нет. Ну, здесь все совсем просто. Только того, что под носом никогда не видят. У нас говорят об относительности добра и зла. Мол, в одном месте это считается злом, а в другом — добром. Вчера зло, сегодня добро. Энциклопедии, словари, учебники — все так. Но это все далеко. Далеко не так. Нельзя говорить вчера, сегодня, если о зле или добре. Что провозглашалось вчера как добро, могло быть замаскированным злом, а сегодня с него сорвали маску. Так что и вчера, и сегодня это было одно и то же. Всем видно, и вчера зло может перейти в наши времена и остаться тем же злом, но наденет хорошенькую масочку и будет причинять страдания. Был бревешковым, стал красновым. Чувствуешь? А дурачки будут думать, что перед ними сплошная справедливость, чистейшее добро. Практика жизни установила Антонина Прокофьевна, точно установила, что зло и вчера, и сегодня было и будет одно и то же. Нечего запутывать дело. И вчера, и сегодня оно выступало в виде умысла, направленного против другого человека, чтобы причинить ему страдания. Практика жизни с самых первых шагов человека во всех делах ищет прежде всего цель делающего. Я бы сказал, первоцель. Она смотрит, кто получает от поступка удовольствие, а кто от этого же дела страдает. С самого начала начал, три тысячи лет назад, в самых первых законах был уже написан злой умысел. Злой. Он уже был замечен человеком и отделен от неосторожности, в которой злого умысла нет. И этот злой умысел так и переходит без изменений из столетия в столетие, из закона в закон. Вот это и есть факт, доказывающий историческую неизменяемость зла. Безвариантность, как говорит Ван -Ляр Я не согласна, Федя. Раб восстает против эксплуататора и убивает его. Он причиняет страдания, а прав? Нет. Антонина Прокофьевна. Он освобождается от своего страдания, причиненного ему злым умыслом рабовладельца. У гоголя есть атаман мосси и шила. Когда турки захватили его вместе с казаками в рабство, он прикинулся верным слугой по шее и настолько, что свои возненавидели его А когда вошел в полное доверие, отперь замки цепях прикованных галеей казаков и дал им сабли, чтобы рубили врагов. Все, что делал Мося и Шила, имеет знак плюс, потому что этому предшествовало страдание, причиненное казакам, которых турки захватили в рабство и морили голодом. Так что раб прав, Антонина Прокофьевна. Эти отношения можно даже математически выразить. Если переносишь член уравнения с правой стороны на левую, Он меняет знак. Что было здесь минусом, там плюс. Да, я обдумаю. Ага, уравнение. Все правильно. Знаешь, почему я об этом, обо всем тебя спрашиваю? После этой нашей беседы я все пробую приложить. Я под твоим углом зрения, Федяка, рассматриваю своего остолопа, все его поведение. Она умолкла, и Фёдор Иванович молчал, только двигал бровью. И я нахожу, что он всегда был редкая сволочь. Не стал в результате воспитания, а вопреки ему всегда стойко пребывал самим собою. Такой ухажёр иногда был как сахар, но всегда ждал условий для проявления подлости. Я тебе должна, Федяка, предупредить, как бы он тебе не причинил страдания. Он ведь там у вас работает. Знаю, Антонина Прокофьевна. Уже давно почуял. А зачем он мячик тискает? О, это у него серьёзные занятия. Кулак развивает. Ему же нужен кулачище, а он у него с изъяном. Расскажу тебе как-нибудь. Давай-ка, Федя, налей. Залью свои угольки».